Пятно на запястье. 4. День проходил за днем совершенно одинаково. В первые два дня Митсу сидела в комнате и выходила только в туалет. Когда в коридоре раздавался какой-нибудь звук, она вздрагивала всем телом и испуганно смотрела в ту сторону, словно загнанный заяц. Таэко Кану один раз пригласила ее прогуляться, Но девушка помотала головой. Не пойду. Извините. Не извиняйся, печально улыбнулась Таэка и кивнула. Конечно, монахи не тоже понимали, какой сильный шок испытывают пациенты впервые оказавшиеся в лечебнице. Однако они ни в коем случае не выказывали напрасную жалость или сочувствие к больным. Три раза в день для Мицу приносили еду, либо Таэка либо сестра Ямагата, но больше ее никто не трогал. Слова утешения имеют обратный эффект, вредя душевному состоянию новых пациентов. Лишь для этой болезни нужна не только борьба, но и яростная воля к жизни, мужество, чтобы оправиться от отчаяния. А все это дают тебе непосторонние, ты должен выработать их сам. Это и было первым правилом, которое демонстрировали в лечебнице. Остальные пациенты тем более не смотрели на Митсу сочувственно. Ведь каждый из них провел ночи первой недели в той же тоске и в тех же муках. Три дня после приезда Митсу в лечебницу дождь шел не переставая. С утра, проснувшись, она видела, что Таэко Кана уже встала, умылась и ушла на процедуры или на работу. Мицу в одиночестве, сидя в комнате, слушала, как дождь шумит по листьям деревьев. Прислушиваясь, она постоянно прокручивала в своей маленькой головке то, что ее ждало, и то, что с ней случилось, пытаясь осознать все эти события. При этом Митсу непременно вспоминала то воскресенье, когда она впервые встретилась с Юсиокой. Она и раньше неоднократно восстанавливала про себя эти события и, пережевывая их как корова свою жвачку, могла вспомнить каждую подробность городских улиц, которые она видела в тот день. Тогда она и не мечтала, что получит письмо от такого важного человека, Как студент университета. Когда она показала это письмо своей соседке по общежитию, йотян, и попросила сходить вместе с ней, та сказала, завистливо глядя на подругу: Дурочка ты, он на нас и не посмотрит, наверняка решил подшутить над тобой. Однако, когда вечером того же дня они вышли на станции Симакитадзава, студент действительно ждал их. Мицу он понравился с того самого момента. Уже давно, разглядывая в фильмах или на фотографиях в журналах актера Акиру Исихаму в студенческой форме, они с Ютян вздыхали. Красавчик! Мицу мечтала о любви, как все девочки, и, напевая модные песенки, представляла в своей маленькой головке с косой, как будет прекрасно пройтись с таким студентом по Тополиной аллее. Поэтому, когда она вышла с Йосиокой на улицу, ее грудь готова была разорваться от волнения и радости. Идя рядом с господином студентом, она представляла себя Сэцуко Вакаямой, партнершей Акиры Исихамы по фильмам, но, заметив свой неказистый свитер и поношенные туфли, заволновалась, не отвергнет ли он ее из-за этого. Мицу встала и открыла окно. В корпусе напротив сестра Ямагата помогала передвигаться пациенту с тростью. Небо было покрыто клочковатыми, как старая вата тучами, лил бесконечный дождь. Дождь. Глядя на дождь, она не могла не вспомнить то рюкан на Сибуе. Тогда ей стало невыносимо жаль Юсиоку. Она смотрела на его покалеченную полиомиелитом правую руку, видела, как он грустит из-за нее, и грудь ее сдавила так, что стало трудно дышать. Ей не хотелось идти в Рюкан, но она чувствовала отвращение к себе, гадкой девчонке, из-за отказа которой Йосиока-сан печалится еще больше. Она вспомнила, что тогда тоже шел дождь, А из окна комнаты ей было видно немолодую женщину, которая устало тащилась вверх по склону. А еще есть печальное воспоминание. О вечере, когда она приехала на Атянамидзу, где жил Йосиоко-сан, но не смогла с ним встретиться. Как она поднималась на холм Суругадай, оглядываясь по сторонам в безотчетной надежде увидеть среди студентов Йосиоку. Именно тогда она впервые поняла, что он не любит ее. Сидя боком на татами и вспоминая все эти события, Мицу опять разрыдалась, как маленькая. Так было не только сегодня. Она всегда плакала и жалела себя несчастную, когда вновь вспоминала, как шла по Саругадаю. Лились слезы, Мицу всхлипывала, Но постепенно на душе у нее становилось легче. Открылась дверь. Там стояла Таэко Кана. Она смущенно посмотрела на плачущую Митсу. Небо немного прояснилось. Может быть, выглянет солнце? Мицу оглянулась. Теперь она разглядела то, что не заметила вчера в электрическом свете. Губы Таэко перекошены вправо. Эта часть лица у нее была искажена, как у человека с ожогами, и кожа блестела по-другому. «Ну что? Немножко повеселела?» Мицу промолчала. «Со мной было то же самое. Когда я только приехала сюда, целую неделю просидела в комнате. Встречаться с людьми было страшно, да и не хотелось. В голове крутились только приятные воспоминания о тех днях, когда я была здорова. «Ты сейчас тоже об этом думаешь, да?» Митсу молча смотрела в пол. При мысли о том, что вся ее душа видна насквозь, ей стало еще тяжелее. «Я собиралась стать пианисткой», внезапно тихо сказала Таэка, сев рядом с Митсу. Пристально глядя на свои пальцы, она продолжала. «Я тогда так усердно занималась, что не отходила от пианино целыми днями». Это был мой первый концерт. Я собиралась надеть вечернее платье, которое открывало руки целиком, от плеч. Поэтому мама, незадолго до этого заметив красное пятно на руке, заволновалась и отвела меня в больницу при Киотосском университете. Таэка улыбнулась, будто рассказывала забавную историю. Это был Аут. «Аут?» — Мицу округлила глаза. «Да». Мама и доктор долго разговаривали в коридоре. Мама вернулась, а лицо у нее белое, как бумага. «А я-то ничего не знаю. Спокойно спрашиваю. Через сколько дней пятно исчезнет?» Мицу вдруг вспомнила слова, которые Таэка проронила, когда они лежали, расстелив футоны рядом, и слушали шум деревьев в лесу, стряхивавших капли дождя.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 «Никто не захочет жениться на женщине с такой болезнью. У меня нет права ненавидеть или обвинять его». Мицу промолчала. «Но знаешь, Марита-сан, мы привыкаем даже к несчастьям. Нет, нельзя говорить «привыкаем». Понимаешь, даже в нашей жизни есть веселье и радость. Я не считаю, что меня бросили. Я думаю, что оказалось в другом измерении» в мире, который отличается от обычного. Мы здесь лишены радости и счастья обычного мира, но здесь можно найти смысл, которого лишена тамошняя жизнь». Таэка Кана, приложив руки к красным отекшим щекам, тихонько говорила это, адресуясь не к Мицу, а самой себе. «Ты тоже через пару недель найдешь в себе мужество. Здесь без мужества никак нельзя». На четвертый день, словно зверушка, выбравшаяся из норы и осторожно осматривающаяся вокруг, Мицу вышла из корпуса в сопровождении Таэко. Дождь, теливший три дня, ненадолго прекратился, и над деревьями в тот день неслись молочно-белые облака. На улице звенел смех пациентов. «Что они делают?» — спросила Мицу у Таэко. «Вон там?» «Все собрались у курятника. Хочешь посмотреть?» Услышав это, Мицу тихонько выбралась из-за спины соседки и пошла к птичнику. Там пациенты держали кур. Это был один из видов работ. Их болезнь не подпадала под страховку, а на деньги государства содержать больницу было сложно. Поэтому одной из главных задач монахинь было собирать благотворительные пожертвования. Этого, конечно, не хватало, так что пациентам-мужчинам с легкими симптомами приходилось разводить кур и возделывать землю, женщинам – вышивать. А за результаты своего труда они получали деньги. Курятник находился в перестроенном под эти нужды сарае. Сейчас там собралось около десяти человек, которые кричали, подбадривая немолодого мужчину «Накана-сан, давай!» «Вот он! За камень удрал!» Из курятника сбежало несколько цыплят. накана -сан отвечал за них, поэтому теперь метался, стараясь изловить беглецов. Однако пальцы у него плохо двигались, поэтому даже когда он, расставив руки, приближался к цыплятам достаточно близко, они ловко уворачивались и снова удирали. «Пи-пи! Пи-пи-пи! Дяденька сзади!» «Так ничего не выйдет, Накана-сан! Определись с целью!» Под градом шуток Накана-сан покраснел и вспотел. «А ну, хватит смеяться над человеком!» Ворчал он, то кидаясь вправо, то вытягивая руки влево. Лицо у него было таким же отёкшим и распухшим, как у Таека. Среди наблюдавших за ним пациентов был мужчина с забинтованной головой, Была женщина с повязкой на глазу. Когда Таека и Митсу подошли ближе, все со смехом посмотрели на них. Кано-сан, у нас тут цирк! Выступает на Кано-Сан со своими цыплятами. Да! улыбнулась Таека и представила Мицу. Познакомьтесь, это Марита Сан. Она приехала три дня назад. Наконец-то сегодня смогла выйти наружу. Ай, молодец! крикнул кто-то. И остальные радостно засмеялись. Мицу от стыда и тоски уставилась в землю, но тут кто-то сказал: На себя посмотри, сам-то две недели прорыдал в комнате. Ага, а Има и, Май и Кун целый месяц, так что Марита Сан быстро управилась. Все обсуждали собственный опыт. Вот и Мицу улыбнулась, увлеченная их смехом. Смотрите, Марита Сан тоже повеселела. Указал на Мицу мужчина с забинтованным лицом и перекошенными вправо губами, и все снова дружно рассмеялись. «Ух ты! Мицусан, вышла!» Сзади незаметно появилась сестра Ямагата и, перебирая черные четки, свисавшие с пояса ее монашеского одеяния, сказала. «Наконец-то ты взбодрилась! Теперь все будет хорошо. И друзья у тебя появятся. Что ж...» «Раз тебе стало лучше, пойдем в процедурную, проведем тщательное исследование». «Таэка-сан», — Мицу обернулась на Кана сан и попросила тихонько, будто младшая сестра старшую, «сходи со мной». «Какая то избалованная, Марита-сан». Однако Таэка с радостью согласилась на просьбу девушки, которая наконец-то начала ей доверять. В конце больничного корпуса находился процедурный кабинет. Рядом помещение, где проводили лечение теплыми ваннами. Воздействие горячей воды хоть немного возвращало чувствительность онемевшим конечностям. В кабинете за столом сидел пожилой врач в очках и что-то писал в карточках пациентов. Это Марита Сан, сказала сестра Ямагата, которая привела девушку. Врач кивнул и приветливо улыбнулся. «Ну что? Уже привыкла к лечебнице?» Он легонько развернул к ней крутящийся стул. «Сейчас я сделаю пробу с помощью так называемой реакции Мицуды. Посмотрим, как далеко зашла твоя болезнь. Я возьму у тебя немного крови, но больше больно не будет. Не бойся». Врач взял Митсу за запястье и стал разглядывать ее пятно. Он долго и внимательно смотрел на кровоподтек. «Надо же!» Вырвался у него то ли возглас восхищения, то ли вздох. В университетской больнице в Токио ее пятно тоже пристально рассматривали многие врачи. И они тоже, как и этот сейчас, вздыхали. «Надо же!» И как и нынешний доктор, тогда врач тоже качал головой, и, скрипя крутящимся стулом, что-то писал в карту. Мицу, безразличная ко всему, сидела на кушетке для осмотров. У нее взяли две пробирки крови, прослушали грудь и спину стетоскопом и, наконец, отправили в коридор. «Ну как?» – с беспокойством спросила Тая Кана в ожидании стоявшей у стены. Доктор подозвал сестру Ямагата и что-то тихо стал ей объяснять. Та слушала, изредка бросая взгляд на Мицу, которая ждала в коридоре. Еще месяц назад в такой ситуации сердечко девушки, наверное, трепетало бы от страха и волнения, но сейчас оно, словно лишилось сил, и не могло даже биться толком. Она чувствовала себя на дне несчастий. Дальше падать было некуда. Сейчас ее душой владели отчаяние и горькая безнадежность. Через неделю Митсу стала появляться в столовой для пациентов с легкими симптомами. Тая Какана посоветовала ей из всех занятий, доступных для женщин, выбрать вышивку. Пальцы у девушки еще не подверглись, а не менее, она могла держать иголку как здоровая. Впрочем, Пациентки со скрюченными пальцами для вышивки пользовались специальными иглами, управляясь с ними всей ладонью. Этой работой можно было заниматься в своей комнате. И Мицу под руководством Таэка начала стежок за стежком вышивать картину по наброску, изображавшему гору Фудзи и озеро Яманака. «Отлично получается», — с облегчением замечала сестра Ямагата, заглядывая иногда к ним в комнату. В комнату падали мягкие лучи солнца, которые сегодня, когда дождь закончился, казались еще более ласковыми. Работая иглой, Митсу смотрела на эти лучи и вдруг заметила, что неожиданно для себя самой уже чуть-чуть начала растворяться в здешней жизни. «Марита-сан, а где то работала до того, как попасть сюда?» Спросила сестра Ямагата. Мицу покраснела и ответила, что работала на фабрике, в потинка, а потом в баре. «Ясно», — монахиня кивнула. «Здесь у нас собираются разные люди. Вот наканасан который вчера ловил цыплят, был хозяином большого магазина одежды в Сидзооке. Женщина с повязкой на глазу, из Нагана, она домохозяйка, у нее двое детей, У всех разное прошлое, разные жизни. Но сейчас все они связаны одним несчастьем, одной печалью. Понимаешь, Марита-сан? Мицу молчала. С этой болезнью несчастье не в том, что человек заболел. Сраженный этим недугом, в отличие от других больных, брошены теми, кто их до сих пор любил. Семьями, мужьями, возлюбленными, детьми и теперь они одиноки. Вот в чем их несчастье. Но несчастливые люди могут быть связаны своим несчастьем между собой. Все разделяют друг с другом свою боль и печаль. Когда ты в первый раз вышла на улицу, знаешь, как все на тебя смотрели? Все имели такой же опыт, поэтому ждали, чтобы ты хоть на день раньше влилась в их ряды. Такого общества в обычном мире не найдешь. И даже здесь можно найти иное счастье. Все зависит от того, как смотришь на жизнь. Мицу ничего не ответила, но внимательно слушала сестру Ямагата. До сих пор с ней никто таких разговоров не вел, и, конечно, ее маленькая головка не понимала всего, что ей сказали. Но Мицу была такой девушкой, которая, видя несчастье другого, примеряла к нему свое несчастье и протягивала руку. И сейчас, когда монахиня рассказала ей, что другие пациенты приняли ее тепло, она почувствовала такую радость, что слезы навернулись на глазах. Ей теперь пришло в голову, что, ненавидя этих людей и пугаясь их уродливых обличий, она вела себя отвратительно. «Скажите...» Мицу положила иглу и ткань на колени. Ей было ужасно жалко этих больных. Она, забыв даже, что сама больна тем же недугом, спросила у сестры Ямагата. «Почему эти люди так страдают, если они хорошие? Почему они, такие хорошие, вынуждены терпеть такое? Я тоже думаю об этом каждую ночь» ответила сестра Ямагата, пристально глядя мицу в глаза. «Думаю, когда не могу уснуть. Чем добрее человек, тем хуже ему приходится в этом мире, тем более тяжелые болезни его мучают. Я тоже часто думаю, почему Бог подвергает людей таким испытаниям. В нашей больнице, на удивление, много пациентов с прекрасными душами. Не думаю, чтобы они совершили хоть один плохой поступок, даже когда жили в обычном мире. Почему же лишь они заболели этим недугом? Почему их бросили семьи? Почему они вынуждены проливать слезы? И когда я размышляю об этом, я перестаю понимать замысел Господа, в которого верю. Но потом я смотрю на это по-другому. Я понимаю. Это несчастье. Эти слезы не могут быть бессмысленными, наверняка в них есть какое-то большое значение. Думаете? Мицу вздохнула, рассеянно разглядывая солнечные пятна на окне. В этот момент она размышляла о своей жизни. До сегодняшнего дня она не делала людям ничего плохого. Даже когда папочка в Кавагое привел в дом новую мамочку, Она, не желая быть помехой, уехала в Токио работать. А на заводе изо всех сил занималась упаковкой лекарств. И даже когда полюбила Йосиоку, не выдала свою печаль, оставила его, чтобы не досаждать. И, несмотря на это, заболела этой ужасной болезнью. До сегодняшнего дня она все время оставалась в проигрыше. Она считала, что с этим ничего не поделаешь, Потому что она дурочка, но сестра Ямагата утверждала, что в этом есть большое значение. Взяв готовую вышивку, Мицу вышла из корпуса. Она хотела показать свою работу тая какана, которая была в мастерской. Над зельквами и каштанами плыли белые облака. В зарослях пели птицы. Откуда-то издалека доносился собачий лай. Рассматривая облака, Мицу вдруг поняла, что не хочет идти в мастерскую. Она огляделась, убедилась, что вокруг не видно ни пациентов, ни монахинь, и спряталась среди деревьев, где не было тропинок. Ей пока не хватало мужества, чтобы сбежать из клиники. Однако хотелось выбраться из леса, окружавшего ее еще раз вдохнуть привычный родной запах обычной жизни, которую здешние пациенты называли «той жизнью», мира, в котором она сама жила еще десять дней назад. В том мире и сейчас работает Йосиоко-сан. Когда она видела его в последний раз возле станции Кавасаки, он стал настоящим служащим. Вот ей и хотелось хоть на минутку вернуться в тот мир, где был он. После того, как дожди закончились, прошла уже целая неделя, но в лесу еще было сыро. Она чувствовала запах влажной земли и травы, показавшейся ей неприятным. Под ногами цвели лиловые колокольчики и красный горец. Между стволами деревьев виднелось поле, где работали пациенты-мужчины. Двое погоняли валов. У одного из них была повязка на голове. Это Ватанабе-сан, который все время шутил, пытаясь рассмешить Мицу, когда ловили цыплят. Ватанабе-сан и другой мужчина не замечали, что она сейчас прячется в лесу. Какие-то птички с желтыми перьями, хрипло перекрикиваясь, перелетали с ветки на ветку. За Мицу, не желая отставать, Летела муха. Тишина Если бы только не виднелись вдали серые больничные корпуса, никто бы и не подумал, что это клиника для пациентов с проказой. Прислонившись к стволу дерева, Мицу всей грудью вдохнула запах деревьев и оглядела заросли. Ей в глаза бросились два ряда могильных камней, скрывавшихся в траве. Из них пара-тройка были новыми, еще белыми. А остальные, долгие годы подвергавшиеся воздействию дождя и грязи, уже почернели и поросли зеленым мхом. Представился в мае 1946 года. Эйди Игути. Гути. в сентябре 1941 года. Августина Тамура приставилась в июле 1945 года, Йосика Сугимура. Мицу не сразу поняла, что под этими двумя рядами камней покоятся здешние пациенты. Однако, осознав это, она ухватилась правой рукой за ствол дерева и сдержала рвущийся из горла крик. В ее головке наконец улеглась мысль о том, что эта болезнь и ей принесет смерть, а тогда и ее закопают под этими мрачными деревьями. Мицу побежала прочь, топча цветы горца. Только когда деревья кончились, и она наткнулась на белую автобусную полосу, девушка остановилась, тяжело дыша, так что плечи ходили ходуном. Ей казалось что она увидела нечто непредназначенное для ее взора. Теперь она поняла, почему пациенты не приближались к этому лесу и почему по ночам деревья так шумели, стряхивая капли дождя. Ага, здесь ходят автобусы. Прямая дорога шла через поля в сторону Гатембы. Вдали поднимались белые пылевые вихри. Наверное, ехал грузовик а по направлению к ней шли школьники, выдергивая траву по краю дороги. Эта простая картина, на которую раньше Мицу и внимание бы не обратила, сейчас показалась ей чистой, словно источник воды, обнаруженный в пустыне. Как бы то ни было, это был мир живых людей. Мир без запаха болезни. Мир без людей с распухшими лицами и с искривленными губами. Словно впившись взглядом в ту сторону, куда плыли над полями облака, Мицу думала. «В той стороне Токио. Там живет йосиока сан Эти мысли сдавливали ей грудь. йосиока сан йосиока сан Под ноги ей упал навоз и маленькие камешки. Это дети швырялись в нее грязью. Вы что делаете? Не задумываясь, закричала на них девушка. Поберушка! Поберушкам на дорогу нельзя! Хором прокричали дети, сгрудившись на краю поля и подняв свои маленькие кулачки, сжимавшие камни. Марита Сан, загляни-ка в процедурную! Мелкими семенящими шагами выйдя в коридор, Сестра Ямагата из окна позвала девушку, развешивавшую во внутреннем дворе белье после стирки. «Опять анализы?» «Нет». Лицо сестры Ямагаты пугало. Она всегда улыбалась, словно старшая сестра при взгляде на младшую, но сейчас почему-то смотрела на девушку напряженно. «Неважно. Иди скорее». Мицу вытирая мокрые руки, подавила волнение и пошла за монахиней. Исследование, которое провели вначале, по словам врача, должно было показать стадию болезни. Судя по жесткому выражению лица сестры Ямагата, результаты, видимо, оказались неудовлетворительными. Мицу почувствовала, как в груди черной тучи разрастается неприятное предчувствие. «Марита-сан, ты куда?» Спросил встретившийся ей в коридоре мужчина. За эти почти две недели Митсу сблизилась со многими пациентами, у которых болезнь была в легкой стадии. Она уже не испытывала такого сильного отвращения при виде их искаженных лиц и повязок. В процедурную. Ясно. Значит, уколы начнут делать. Вот оно что. Таека тоже раз в три дня ходила на уколы. Значит, и ей теперь придется. При этой мысли Мицу немного успокоилась. Сестра Ямагата первая открыла дверь кабинета. «Проходи», — сказала она девушке. Доктор, скрипнув стулом, повернулся к ней. «Это у нас Марита-сан, да?» Его глаза за стеклами очков тепло улыбнулись ей. «Садитесь, пожалуйста». Он указал на койку для осмотра и, внимательно глядя в карточку, сказал «Марита-сан». «Да». «Мы получили результаты исследований». Мицу, словно в ожидании приговора, сложила руки на обтянутых юбкой коленях и потупилась. «Мы сделали так называемую пробу Мицуды. Она показывает стадию развития болезни». Но у вас результаты оказались неожиданными. Мицу молчала. У вас не болезнь Хансена. Что? На всякий случай я сделал три пробы, но реакция оказалась нулевой. Понимаю, вам очень нелегко пришлось. Глаза за стеклами заморгали. Я приношу вам глубочайшие извинения за ошибочный диагноз, Поставленный в университетской больнице. В голове у Мицу закружился водоворот. Он все ускорялся, словно туча, распространяясь перед глазами. Если бы ее не поддержала сзади сестра Ямагата, девушка наверняка бы упала. Врач молчал. Сестра тоже. Наконец, очень тихо... Мицу расплакалась. Закрыв лицо руками, она плакала все громче и громче. «Ничего, ничего», — бормотала сестра Ямагата, поддерживая ее за плечи. «Поплачь, поплачь в голос. Представляю, как тебе было тяжело». «Как же тебе было тяжело».